Глава 19. Светало. Юган Гаджур по своему обыкновению задумчиво, с потаенной надеждой смотрел в сторону восходящего солнца. Что принесет новый день и каков будет его закат? сумеют ли его многочисленные нукеры взять упрямую крепость Русутов? Или великий Тенгри вновь отвернется от своих детей? Сегодня все решится, так или иначе. Еще вчера ближе к вечеру беспокойный военачальник послал Туаджи к нукерам отправленным замороженным мясом. Последние по всем прикидкам должны были вернуться в лагерь с обновленным запасом еды, но не вернулись. Ни в положенный срок днем, ни вечером, ни даже ночью. А поутру вернулся уже посланник, принёсший выборному темнику черную весть. На обоз напали, нокеру всех перебили, телеги пожгли. Валы стурж забитого скота стал ниже, и вновь все пространство рядом с ним занято волками, озверевшими от сие единого мяса. теперь уже человеческого мяса. Омрачившую душу Кюганы весть не удалось скрыть от Тумена, и покоренные вновь забродили душой, да крепко забродили. Не хотят ложиться в стылую твердь здесь, вдали от родных кочевий, окружённые снегами да прячущимися в лесах русутами, атакующими с засад. Да и сами монголы в тайне наверняка разделяют мысли догадки Гаджура, что их поход проклят, что Тенгрет отвернулся от них, и сама земля росутов Духи их лесов и рек восстали против захватчиков, посылая на них морозы, хищников, докрывая да в глубинах густых чащ и дубрав нукеров врага. Но что мог сделать Гаджур теперь? Отказаться от штурма, уйти от града? Батухан узнает о том и жестоко отомстить не только Кюгану, но и его семье. Да и куда идти, если еды осталось на два дня, считая настоящей? До завала на реке еще нужно добраться, и опять же каким числом Сколько русутов осталось за спиной, сколько их готовит новую засаду? С другой стороны, ну еще пару дней они продержатся на мороженом мясе а дальше. Ответов на эти вопросы у Кюгана не было. И потому Гаджур, узнав о гибели обоза, приказал шаманам Тенгри принести обильную жертву божеству, задобрить его на глазах всей тьмы, а нукерам готовиться к решающему штурму. Вчера им пришлось отступить. Хотя в те мгновения, когда руссуты принялись спешно бежать, оставляя стену в спешах к уже горящей башне, многих врагов удалось истребить, правда, затем уже его собственные батыры были вынуждены спешно покидать захваченный участок стены. Огонь неожиданно быстро разгорелся, поглощая сухое изнутри дерево и нерасторопных людей, вставших на его пути. Второй участок стены Арусуты покинули загде, как только порог начал обстреливать последнюю башню оставшимися зажигательными снарядами. И о чудо! Русуты вскоре сами зажгли стену, когда это показалось Гаджуру великой глупостью врага и добрым знаком судьбы. Однако сегодня, глядя на возвышающийся впереди частокол, Тюган переменил свое решение, ибо теперь его нукер уже не смогут проникнуть внутрь внешнего пояса укрепления сквозь свежие проломы, что мог бы сделать камнемет. А ведь тогда у его людей появилось бы преимущество перед противником, они бы стреляли сверху вниз. Теперь же на пути Тумена встал вал, с загуглевший насыпью из непрогоревших бревен, растрескавшихся от жара камней и запёкшейся земли, что наполняло собой крепостную стену. Преодолеть эту преграду будет не так-то просто, но вполне по силам простым пешцам с лестницами. Да и к чистоколов, возвышающимся завалом, теперь уже можно приставить штурмовые лестницы, число которых за последнюю ночь увеличилось втрое. А у нас и многочисленных лучников в что свяжут орусуты в перестрелкой. Таран по-прежнему не протащить по узкому рву, но можно попробовать разбить ворота крепким бревном, держа его на весу. Хотя, если местные также заложат их камнем, да нет, там и бревну негде развернуться, зато основание лестниц можно упереть даже во внутренний склон внешнего вала. И поставить их столь часто, что поднимающиеся по ним нукер будут доставать друг друга локтями. А ворота можно попытаться проломить и камнями единственного порока. Бьет он не столь высоко, но все-таки отправленные им глыбы могут и перелететь в земляную насыпь. Да, попробовать точно стоит. Гаджуру улыбнулся, подставив свое лицо лучам солнца, а после выехал вперед, представ перед построившимся на штурм туменом. Мои верные нукеры, славные батыры монгольских степей, сегодня настал ваш час. Ура! Бодрый боевой клич был темнику ответом, и приободрившись, сам он продолжил. Сегодня Хабуту собьют ворога со стены тучей с резней. Сегодня вы подниметесь на невысокий тын, приставив к нему десятки лестниц, и в схватке покажете, что ваши сердца не ведают страха. Ура! А когда вы возьмете крепость, вам достанется все!» Я отдам город на разграблении своим славным нукерам, и добычу мы разделим равными долями каждому. Даже я получу долю простого нукера, будь он монгол, мордукан или кивчак. Ура! Вы насладитесь вкусом свежего мяса и хмельных медов росутов, довольны насладитесь телами их белокожих, сладко пахнущих женщин. Сегодня они познают настоящих мужчин, доблестных нукеров Батухана. Ура! Так идите же и дети же возьмите этот град. Он ваш. Ура! Тьма тронулась с места, набирая ход из пешак внешнему рву крепости, уже едва не целиком заваленному овизанским хвороста. Последний штурм начался, и Гаджур, встретившись глазами с деревянным идолом Тенгри, чьи губы были измазаны жертвенной кровью, вдруг словно почувствовал его немое одобрение. В этот миг Кюган понял: они точно победят. светает. За внешним валом загремело людское море, тумены пошли на штурм. Еще сильнее побледнели лица окружающих меня воев, еще сильнее стиснули они древки луков. А я приник к новому стреломету, построенному пронскими мастерами за ночь. Они очень старались, но успели сготовить за ночь всего три штуки вместо обещанных пяти, и это с учетом того, что я помогал им, пока уже не провалился в глубокий сон от невероятной усталости. Теперь же кузнецы и плотники сами встали к Скорпиону, немного пристрелявшись в сумерках под моим началом. Все три орудия размещены на боевой галерее, защищающей ворота, прикрывая наиболее очевидную цель вражеской катапульты. Прямо передо мной у передней стенки стоят вряд ли не менее трех десятков с улиц, чьи наконечники и древки поверху окунуты в расплавленную серу. Теперь поджигая их, нам нечего бояться, что дротики потухнут в полете. И вдвое большее число их разложено у дальней стены, эти уже бить по людям. Вчерашний бой дался тяжело всем нам, особенно тем, кто вместе со мной прорывался из городней, превратившись вдруг в огненную ловушку. Сзади летели стрелы, впереди уже горела башня, лезли по лестницам татары, периодически пробиваясь наверх и пытаясь преградить нам дорогу. Их сметали по пути, но теряя при этом драгоценное время. А еще поганые начали поджигать стены перед нами, но огонь только-только ложился на настил, привинченные стенки еще не успевал превратиться в непреодолимую для нас преграду. И все же было страшно. Как же страшно бежать, зная, что смерть и сзади, и впереди поджидает тебя, и что только от скорости твоего бега зависит, успеешь ли ты вырваться из огненного капкана или нет. Я успел. Успели Микулы и большинство ельчан с самострелами, и многие другие, а многие не успели. Не менее сотни ратников погибли вчера в яростной схватке на стене от густо летящих вражеских срезней, подрухнувшими во время пожара перекрытиями, в огне и уже отрезанные пламенем под клинками наседающих на них гулямов. С учетом отправленного к нам на помощь подкреплений, потери защитников еще над надвратной башней раненых и убитых, полсотни ратников набралось и укречито. Десятка-два воев недосчитались вставшие на внутреннем тыне прончане. Это уже результат обстрела ворога с внешней стены. Татары, к слову, лишились по четыре сотни нукеров, вот только тяжесть этих потерь не соизмерима с нашими. Но, пожалуй, самым страшным было целиком потерять первый рубеж обороны за один единственный день штурма. Да, часть городней мы сожгли сами, вынужденно, но моральный ущерб от этого меньше не становится. А уж сколько усилий всем нам стоило залить огонь, перекидывающийся с башен на соседние, еще целые участки стены. Несколько часов ведь боролись с пламенем, бросая в него снег, выливая передаваемую по живой цепочке воду в деревянных ведрах и катках. Хорошо хоть что и враг не рискнул штурмовать горящую крепость сквозь единственные ворота. Впрочем, этот штурм кончился бы для татар, прижатых с одной стороны огнем, а с другой валом и тыном, лишь потерями, без шансов победить. Хотя ведь могли поганые сорвать тушение, и неизвестно, что осталось бы тогда от крепости по окончании пожара. Единственная хорошая новость. умничка Ждан уже привел подкрепление из Ижеславца. Чуть более тысячи побывавших всечератников во главе с опытным воеводой Ратибором, сумевшим отразить все штурмы града, что велись все тем же врагом. И главное, враг ведь ушел из-под стен его крепости не сонных либавших. Пусть у Бурундая не было пороков, пусть мы всерьез ударили по осаждающим, лишив их большей части скота. После недолгих колебаний князь уступил в выводы возможность организовать оборону, и последний принялся за дело со всем пылом. Во-первых, в особый отряд лучников он свел всех ратников, имеющих составные биокомпозиты. А с учетом обеих дружин вышло практически пять сотен дружинников и ополченцев. Все они встали строго за тыном и вблизи него, так чтобы пущенные ворогом срезни не достали воев, перелетая через стену. И наоборот, чтобы отправленный ратниками едва ли не вертикальный полет стрела благополучно взмыли над частоколом и отвесно обрушились на приблизившуюся к тыну ворога. Сейчас особый стрелковый замер на своей позиции, и каждый лучник воткнул в землю перед собой по четыре десятка срезней, а также стрел с граненными долотовидными наконечниками. Есть чем встретить татар. Во-вторых, частокол, к слову халатно не обустроенный заборолами, Теперь вешен ростовыми, каплевидными или круглыми щитами, словно борта драккара, ну или древнерусской ладьи. Защитникам тыны теперь есть где укрыться от вражеского обстрела, но при этом в настоящий момент стену заняли только ополченцы с простыми однодревковыми луками. В том числе и вой из числа франчан, пришедших своего доратибором. Они знают за что, а вернее, за кого сражаются. Да, собственно, мы все знаем. Утром Перед самым рассветом, когда солнце еще не взошло, но небо уже посерело, все мы видели, как покидают избы дети ведомые матерями. Дети испуганные, тоскливо смотрящие в сторону стены. Дети издалека кричащие отчаянно зовущие: "Тять, дятя, дятечка!" И сколько же сильной и искренней любви было в их тонких звенящих голосах. Кто-то из ратников откликался, кричал: «Эй, эй Мамку слушайся, не бойся!" А Один из мальчишек, годов шести и вовсе прорвался к самым телегам, а там уже бегал, лихорадочно звал отца, а тот все никак не откликался. И не откликнулся уже никогда. Из разговоров местных ратников я понял, что родитель мальчишки погиб вчера, а мать ему по всей видимости так и не призналась. Тяжелое зрелище. Матери сбивали малых в одну большую колонну и провожали их до самых врат, связующих Пронск с Детинцем. Нашим последним рубежом обороны столь малым, что смогли в нем укрыть лишь детей. А потом матери, ответшие зарёванных малышей, отчаянно кричащих: "Теперь же, мама, мама!" и не понимающих, почему их бросают родители, почему оставляют одних, — на наших глазах возвращались в свои дома, также же тоскливо гласящие, все в слезах. Возвращались принять то участь, что уготовила всем им судьба. Без шансов на спасение, коли враг прорвется через частокол. И как-то вдруг стало отчетливо понятно, что пока мы живы, враг не прорвется. Не знаю, случайный ли это получилось или воевода дротиборно напоследок специально показал воем за кого, повторюсь, им умирать, но никто из ополченцев, ставших на не возраптал. Хоть и понимают мужики, что в первую линию воевода определил едва ли не смертников. Впрочем, тын хорошо подготовлен к обороне. Тут и заготовленные валуны, и вымоченные в воде, покрывшиеся на морозе льдом дом чурбаны. И толстые бревна, что могут ломать лестницы коли сбросить их сверху, и даже деревянные ухваты, как раз чтобы не дать лестнице приставить. Вот оттолкнуть их за железных крючев уже не получится. Колчаны со свежеизготовленными стрелами целые визанки улиц. Ратники должны хорошенько потрепать ворога, прежде чем он поднимется на стену. Отдельно стоят также и чаны с уже разогревающимся кипятком. Масло решили не лить, чтобы не позволить сгореть уже второму рубежу обороны. хотя тут стоит добавить, что в нашем тылу чуть менее чем сотни шагов от частокола развернуты третий из цепленных меж собой телег повозов, внешние стенки которых обиты досками. Гуляй город, также Вагенбург, из древля известные и степнякам, за ним расположились полусотни дружинников, каждая из которых закреплена за конкретным участком тына. Отборные латники-бойцы, чей черед наступит, когда ворог, Уже понесший потери, повыбившие ополченцев, поднимется на стену. Когда-то всечью вступит ведомый кречетым и князем вои, С дядькой остался недоволен таким решением Микула. Но кто как не северянин, есть лучший наш поединщик. Пусть пока отдыхают гриди, недосягаемые для стрел ворга, да набираются жажды схватки, а ведь при случае полоса гуляй города станет резервным рубежом обороны. на которой еще, возможно будет откатиться, где еще хоть ненадолго мы задержим поганах. Сам Ратибор, кстати, остался на стене, вести бой. Я мельком увидел его, неожиданно осунувшийся, устулившийся седой мужчина с черной тоской во взгляде, будто он потерял кого-то очень близкого за время боёв. Все может быть, но энергия властности, уверенные и правильные действия воеводы заставили в него поверить и безоговорочно уважать, как поверить и в то, что под его началом мы и в этот раз отобьемся. И сейчас, при виде бешено кричащего, пошедшего вперед врага, эта вера меня не покидает. Ратники на стенах притихли, тревожно вглядываясь вперед, в сторону подступающего врага. И тут вдруг сзади снизу послышался звонкий, хорошо знакомый мне голос. Я оглянулся и с некоторым удивлением узрел князя Михаила Всевольдовича на белоснежном жеребце. Начало его речи я пропустил, но теперь вслушался с любопытством и вниманием. Мой отец когда-то сказал, что сражение выигрывает не число, не лучшее сброя и даже не умение. Мой отец сказал мне, что сражение выигрывает мужеству вои, что оно способно творить чудеса на поле брани. Когда смертельно раненый последним ударом достает своего убийцу, когда один сражается с десятком и стоит, не дрогнув. Проскакав чуть вперед, Михаил продолжил кричать всё усиливающимся голосом. А еще мой отец сказал, что нет сильнее мужества, чем мужество ратников, бьющихся за свои семьи и родную землю. И сегодня пришел наш черед защищать любимых, защищать свой дом. Так не посрамим же мы славы предков, ныне взирающих на нас с небес. Они били здесь же с печенегами, с торками, с половцами, и булгарами. И мы выстоим, и выстоим на своей земле, амытый кровью наших отцов и наших братьев. Мы выстоим и бымурусичи, и с нами Бог. Прервавшись ненадолго, князь заорал уже во всю мощь легких. — "А если Бог с нами, то кто против нас? Господь дарует нам победу!" Да! Дружный рев ополченцев и дружинников был ответом на зажигательную речь князя. А что, даже меня проняло. Сейчас перед оно ведь самое то зарядить что-то мотивационное. И у Михаила Всевольдовича получилось. Ещё как получилось?